Глава 12. Первая майская неделя радовала нас удивительно теплыми днями. А потому я выскочила из подъезда лишь в тоненькой кофточке, джинсах и кроссовках. Телефон и пластиковая карта — вот и все, что было в моих руках на тот момент. Все мои мысли были заняты Кириллом, а если точнее, то его словами о том, что уже завтра утром он отправится к своей маме. Он собирался перебраться к ней еще дней пять назад, но слезы дочки и поиски своей будущей жены его задержали. Ребенка обижать он не хотел категорически. Как бы я к нему ни не относилась, чтобы не думала о нем, но отрицать его любовь к Василисе я не могла. Очень аккуратно и бережно он объяснил ей, почему ему нужно уехать и как они будут жить дальше. И она вроде бы поняла и про братика маленького, и про любимую женщину. И про то, что папочка очень ее любит и хочет забрать с собой, а мама против. Чего он не ожидал, так это того, что уходить от мамы ребенок не согласен даже в далекой перспективе и в конце концов согласится ждать папу в гости каждое воскресенье. Я видела, как больно ударило его решение, но отдавать ему свою восятку не собиралась. «Не хочу быть приходящей мамой». Полная радужных надежд и планов, уже под вечер выскочила из дома, никого не предупредив, в ближайший магазин, минут на пятнадцать всего. До магазина я не дошла. Всего один удар по затылку, и темнота накрыла меня с головой. Да и много ли мне надо? Еще один такой удар, и здравствуй, небеса! Нежные похлопывания, огромные по сравнению с моим лицом волосатой лапищи, заставили меня прийти в себя и открыть глаза. ничуть не менее волосатый чем его руки мужик кавказской национальности чисто говорящий по русски лупил меня по морде лица и тряс меня словно грушу держа одной рукой на весу старательно приводя в чувство и привел же гад губы вот только в кровь разбил челюсть чуть на сторону не свернул и поворот головы у меня теперь как минимум на двести градусов но в чувство привел заметил что глаза открыла лупить перестал И швырнул на стул с такой силой, что вместе с этим стулом я к стене отлетела, как моль от вентилятора. Но зато ко мне слух вернулся, и по-русски я тоже понимать начала. «Что, Шмара, очнулась?» «Думала, не найду тебя». «Думала, в больничку залегла, и все, долги отдавать не надо будет». «А потом еще и спрятаться решила». «Думала, Гарик тебе что, все простит? Спишет?» «Нет, всё отдашь». В ответ ничего не стала придумывать. Ответила так, как есть, с трудом пошевелив губами. «Что вам от меня нужно? Я после комы потеряла память, и потому не только о долгах не помню, но вас тоже словно в первый раз вижу. Кто вы, сколько я вам должна? Чем вы можете подтвердить свои требования?» Не знаю, чего я ждала, но точно не удара ногой под ребра и ухода в уже знакомую темноту. Вот только в себя после этого я пришла уже не от нежных похлопываний, нет. В этот раз я тонула. Как? Да просто все как дважды два. Волосатый придурок топил меня в ведре с водой, засовывал мою голову в воду и ждал, пока я трепыхаться начну. И так раз пять, пока в его умную голову не дошло, что я уже не просто очнулась, а того и гляди по новой отчалю в небытие. Вот тогда это оно и заговорило вновь. Ты мне сказки рассказывать не начинай, не надо. Много вас таких сказочников. Деньги и травку все гораздо брать. А как отдавать, время приходит. Вы по углам да по норам прятаться начинаете. Твое дело знать, что ты мне должна. Много должна, понятно? Карточку твою я забрал, сколько на ней? Десять тысяч. С горем пополам прошептала я, отдышавшись. Мало. озвучил свое решение державший меня за шкирку гоблин вот только в этот раз я тебя никуда за остатком долго не отпущу будешь на цепи сидеть пока муж не выкупит». не выкупит разочаровала его я он после комы парализованный у своей мамочки в квартире лежит соврала я а этой мымре я и даром не сдалась а если пацанку твою прихватить за неё она заплатит фиг тебе За мою девчонку она гроша ломаного не даст. Даже в полицию заяву не кинет. Вздохнёт с облегчением и помолится за тебя. Я сама долг отдам. Скажи только сколько. Вот же, связался с тобой тварью. Страшная, злая, как крыса помойная. И нищая, как негры в Африке. Тебя даже в бордель не продашь. Кому ты такая нужна там будешь? На опыты тебя продать, что ли? А что, эта мысль. «Слышь, ты!» Он встряхнул меня, как тряпочку, и добавил. «Будешь крысой для опытов. Есть у меня один знакомец. Может и позарится на тебя». Очередной удар по голове вновь отправил меня отдыхать. И отдыхала я, судя по всему, не просто долго, а очень долго, потому как за это время декорации вокруг меня разительно поменялись. А если честно, то в первое мгновение я решила, что ослепла. потому как вроде бы очнулась, а светлее не стало, Глазами лупаю, а толку ноль. Закрыла их и, подавив приступ паники, начала анализировать обстановку, опираясь на другие органы чувств. Во-первых, запахи. Пахло просто отвратительно, но знакомо. В последний раз я чувствовала эти ароматы в пыточной Матвея. Запах мочи, застарелой крови, сырости, плесени. Затхлый воздух подвала или погреба. Во-вторых, диагностика себя родимой. Руки целые, пальцы не сломаны. Лицо, разбитые губы распухли, челюсть двигается с трудом, глаза заплыли. Может быть, поэтому видимость в ноль. Ребра болят, но вроде бы целые. Ноги единственное, что не болит, уже хорошо. А вот звон, раздавшийся одновременно с моей попыткой ими пошевелить, Наводит на нехорошие мысли. Судя по всему, на цепь меня все же посадили. Одна нога явно тяжелее другой, а холод металлического браслета на щиколотке спутать с чем-то другим просто невозможно. Так, что еще? Лежу на тонком матрасе, на бетонном полу. Стена возле меня тоже бетон. А если точнее, стена, похоже, из залитого в опалубку, не оштукатуренного впоследствии бетона. Холодная. Подушечку не дали, одеялка зажали. Одежда моя еще мокрая, плохо. Кроссовки на моих ногах мои, хорошо. О, справа тряпка какая-то колючая, большая. Это, наверное, вместо одеяла. Пахнет она грязным телом, кровью и немного нафталином. Выбирать не приходится, укутываюсь, потому как четко осознаю, что самая главная моя задача — выжить, а конкретно в этот момент — высохнуть и согреться. А еще понимаю, заболею, останусь в этом подвале навсегда. И вот только после этого меня начинает трясти. Приходит понимание того, что я вляпалась и куда попала. Тревожит мысли о дочери. И только знание того, что осталось она с Кириллом, дает мне надежду на то, что с ней все будет хорошо.